Как весел грохот летних бурь, Когда, взметая прах летучий, Гроза, нахлынувшая тучей, Смутит небесную лазурь, И опрометчиво безумно Вдруг на Дубраву набежит, И вся Дубрава задрожит Широколиственный шум. Как под незримую пятой Лесные гнутся исполины, Тревожно ропщут их вершины, Как совещаясь меж собой, И сквозь внезапную тревогу Немолчно слышен птичий свист, И кое-где первый желтый лист Крутясь летает на дорогу.